Глава 23. СПИД. Сегодня в центр общественного интереса попал симптом, который, и н без причин, еще долгое время будет будоражить умы. Эпидемию символизируют четыре буквы – СПИД. Расшифровываются они как «синдром приобретенного иммунодефицита». Проще приобретенная недостаточной защитной системы. Материальной причиной этого симптома является вирус СПИДа, крошечный, высокочувствительный возбудитель, который может выжить только в очень специфической среде. Поэтому при переносе этого вируса необходимо, чтобы в к р о в о о б р а щ е н и и человека попали свежие клетки крови или спермы. Вне человеческого организма, Возбудитель погибает. Источником вируса считаются некоторые виды обезьян Центральной Африки, прежде всего зеленые морские кошки. Обнаружен он был в конце 70-х годов у одного наркозависимого жителя Нью-Йорка. Из-за использования общего шприца вирус распространился сначала в кругу наркоманов, затем попал в гомосексуальные круги где передавался половым путем, до сих пор гомосексуалисты находятся на первом месте в группе риска. Видимо, потому что практикуемый ими анальный секс связан с повреждениями чувствительной слизистой оболочки прямой кишки. Отсюда сперма с вирусом попадает в кровообращение, а вагинальная слизистая оболочка намного меньше подвержена повреждениям. СПИД появился в тот самый момент, когда американские гомосексуалисты добились законного признания своих взаимоотношений. Известно, что в Центральной Африке СПИД тоже распространен среди гомосексуалистов, но именно гомосексуальные круги Америки и Европы создали почву для распространения этой эпидемии. Сейчас всем кажется, что в наше время сексуальная свобода из-за СПИДа находится под угрозой. Одни сожалеют, другие видят в этом Божью кару. С уверенностью можно сказать одно – СПИД превратился в проблему, которая касается нас всех. Мы попытаемся осветить это заболевание с точки зрения его сути. Если говорить о симптоматике СПИДа, то особенно важным представляется следующее. Во-первых, СПИД приводит к разрушению иммунной системы организма. Исчезает способность бороться с подступающими извне возбудителями. Слабость иммунной защиты, которую уже невозможно восстановить, делает человека, зараженного СПИДом, беззащитным перед любой инфекцией. даже такой, которая не опасна для остальных людей. Во-вторых, так как вирус СПИДа имеет длительный инкубационный период, между моментом занесения инфекции и непосредственным заболеванием может пройти несколько лет, в нем есть нечто зловещее. Если использовать специальный тест на СПИД, невозможно определить наличие инфекции. Невозможно установить и общее количество зараженных, поэтому СПИД можно назвать незримым противником, бороться с которым очень трудно. В-третьих, так как СПИДом можно заразиться через кровь и сперму, эта болезнь не является личной проблемой, она заставляет нас с особой четкостью ощутить свою зависимость от других людей. В-четвертых, основной темой при разговоре о СПИДе можно назвать секс, которым практически и ограничивается возможность получить инфекцию. Следовательно, СПИД получил статус полового заболевания, а на секс опустилась зловещая тень страха. Мы убеждены, что СПИД – Это последовательное развитие тех проблем, которые проявляются при раке. В сути рака и спида очень много общего. Их можно объединить в одну болезнь, которую мы условно назовем «больная любовь». У любви есть функция преодоления границ, потому что, как уже неоднократно говорилось, только она способна открыться, пустить в себя другого человека принося в жертву собственное «я». Жертвы, которые приносят на алтарь любви, традиционно являются источником поэтических, мифологических и религиозных представлений. В нашей культуре существует пример Иисуса Христа, который ради любви к людям пошел на жертвенную смерть. Говоря о любви, мы всегда имеем в виду душевный процесс, а говоря о физическом акте, подразумеваем секс. А в нашей сегодняшней культуре с разделением понятий любви и секса сопряжены огромные трудности. Любовь обращена к душе другого человека, а не к его телу. Сексуальность же как раз стремление обладать телом, и то, и другое имеет право на существование, но односторонность всегда опасна. Любовь – это баланс, равновесие между инь и ян, верхом и низом, между левой и правой сторонами. Сексуальность должна быть сбалансирована любовью, иначе мы скатимся к односторонности». а любая односторонность – зла и нездорова. Тенденция к отграничению человека от всего лежащего вовне, о которой мы так много говорили, проявляется в разных областях жизни. Исчезли большие семьи, люди живут в маленьких родственных коллективах или даже предпочитают жить одни. Роскошные отдельные квартиры, самый современный вид жилья – Тоже символ нашего одиночества и изолированности. Человек пытается противопоставить одиночеству общение и секс. Наступила эра средств массовой коммуникации. Газеты, радио, телевидение, телефон, компьютер и так далее. Мы связаны друг с другом электронными кабелями и сетями. Электронная коммуникация не решает проблемы одиночества, потому что лишь создает иллюзию контакта и никого ни к чему не обязывает. Кроме того, развитие современных электронных систем показывает человеку бессмысленность и невозможность отграничить самого себя, сохранить что-либо в тайне или предъявлять свои и Эгоцентрические претензии, сохранить тайну, защитить информацию, осуществить права производителя становится все сложнее, так как развитие электроники идет вперед семимильными шагами. Также эгоистичная и сексуальная свобода. Любой имеет полное право вступить в половой контакт, не затрагивающий душу. Стоит ли удивляться? что новые коммуникационные системы поставлены на службу сексу, начиная с объявлений о знакомстве в газетах и заканчивая сексом по телефону и интернету. Секс служит для удовлетворения желания прежде всего своего собственного. Партнер же только вспомогательное средство. Второй человек стал необязательным. Желание можно удовлетворить по телефону, или даже в гордом одиночестве, мастурбация. Любовь предполагает реальную встречу с другим человеком, но такая встреча – это процесс, вызывающий страх, потому что он ставит под сомнение нашу самодостаточность. Встреча с другим человеком – это всегда встреча с собственной тенью. Именно поэтому партнерство дается так нелегко. В любви гораздо больше трудоемкой душевной работы, чем удовлетворение желания. Любовь разрушает границы эго и хочет, чтобы мы раскрывались. Секс – большое подспорье для любви. Он помогает преодолеть границы на физическом уровне и ощутить единение. Если человек отказывается от любви и ощущает только сексуальное желание – Половой контакт не в состоянии выполнить стоящих перед ним задач. Мы судорожно пытаемся, вооружившись сексуальностью, найти замену отсутствующей у нас готовности любить. Секс выходит на первый план, и, следовательно, любовь попадает в тень. Это общая проблема для всей западной культуры. Особенно остро она проявилась в гомосексуализме. Речь сейчас идет не о различии между гомо- и гетеросексуальными отношениями. Мы говорим о том, что длительная связь с постоянным партнером уходит в прошлое, а сексуальный контакт с десятью-двадцатью партнерами за один уикенд перестает быть исключением. Связанные с этим проблемы одинаковы у всех. Но гомосексуалисты оказались большими экстремистами, чем сторонники гетеросексуальных отношений. Чем в большей степени секс заменяет любовь, тем быстрее угасают сексуальные раздражители. И Это приводит к нескончаемому поиску новых. Они должны быть все более оригинальными и изощренными, иначе не возникает возбуждения. Именно поэтому столь популярны сегодня экстравагантные сексуальные эксперименты, ясно дающие понять, насколько мала роль партнера, который н е з а в е д е н до роли простейшего стимулятора. Мы надеемся, что описанной картины вполне достаточно для того, чтобы стало понятно, что представляет собой с п и т Если любовь, как встреча двух душ и слияние двух людей, не проходит через сознание, то она попадает в тень и в качестве последнего аргумента в организм. Любовь – это сомнение в необходимости собственных границ. Готовность раскрыть себя тому, что приходит извне, и слиться с ним в единое целое. Распад иммунной системы, имеющей место при спиде, полностью соответствует этому принципу. Ведь иммунная система защищает именно границы, которые, безусловно, необходимы для физического существования. потому что любая форма обусловливает отграничение, а следовательно и эго. Больной СПИДом осуществляет на телесном уровне любовь, открытость и связанную с ними ранимость все то, чего на уровне души он лишил себя из чувства страха. Неслучайно мы уже говорили о том, что СПИД, как и рак, Это больная любовь. Различие между ними состоит только в том, что рак является более частным, чем СПИД. д е с т в и т е л ь н о рак касается в основном самого пациента, поскольку в отличие от СПИДа не распространяется как инфекция. СПИД же дает понять, что мы в этом мире не одни, что индивидуализация – это иллюзия, а эго – просто безумие. При спиде человек ощущает себя частью сообщества, частью единого целого, разделяя и часть ответственности за всех. Неожиданно для себя пациент, заболевший спидом, ощущает на себе груз этой ответственности и должен принять решение, что же с ней делать. Спид учит откликаться. Обращать внимание и заботиться – это те темы, на которые больные СПИДом до сих пор обращали слишком мало внимания. Кроме того, СПИД вынуждает полностью отказаться от агрессии в сексе. Ведь появление крови неминуемо ведет к заражению, и с п о л ь з о в а н и е презервативов и резиновых перчаток искусственно восстанавливает границу, которую разрушил спид. Отказавшись от агрессивного секса, пациент получает шанс научиться мягкости и нежности, познать слабость, бессилие, пассивность, короче говоря, вступить в мир чувств. Бросается в глаза, что все подавляемые спидом области Агрессия, кровь, невнимание представлены в мужском полюсе. А все, что СПИД заставляет реализовать – в женском. Поэтому не стоит удивляться, что СПИД проявляется прежде всего среди мужчин-гомосексуалистов, старающихся избегать контактов с женским полом. То, что у гомосексуального мужчины сильно развито женское начало, не противоречит нашей логике – поскольку уже само по себе является симптомом. Первое место в группе риска занимают гомосексуалисты и наркоманы. Это довольно обособленная часть общества, отношение к которой резко отрицательно. В немалой степени они способствуют этому сами. При СПИДе организм учится осуществлять противоположность ненависти. Отказ от самозащиты и любовь ко всему без исключения. СПИД противопоставляет человека глубоко лежащим частям тени, и сам возбудитель довольно долго остается во тьме незамеченным и неопознанным до тех пор, пока не проникает в сознание человека, нападая на него и вызывая распад». с п и т требует изменений, метаморфоз. В СПИДе мы чувствуем нечто зловещее, потому что он действует из тьмы неизвестного, неосознанного, как невидимый противник, поразивший некогда короля Амфортаса. с п и т находится в символической связи с угрозой радиоактивности. После того, как современный человек отвернулся от всего невидимого, невоспринимаемого, неосознанного, миры, объявленные несуществующими, вернулись. Они напомнили человеку, что такое древний исконный ужас. Когда-то наводить такой ужас являлось задачей демонов, привидений, чудовищ и злых богов. Сексуальная энергия – это огромная, чудовищная сила, притаившаяся в человеке. Она способна и освободить, и привязать, в зависимости от того, на каком уровне осуществляется. Естественно, мы совсем не собираемся проклинать и подавлять сексуальную жизнь, как это когда-то было принято. Однако, хотелось бы, чтобы каждый из нас понял, чистую физическую потребность в сексе Необходимо привести в равновесие с теми качествами души, которые мы коротко называем любовью. Подведем итоги. Сексуальность и любовь – два полюса одной проблемы, имя которой – объединение противоположностей. Сексуальность соотносится с физическим телом, а любовь – с душой другого человека. Сексуальность и любовь должны находиться в состоянии равновесия. Душевный контакт воспринимается как опасный и страшный, потому что ставит под сомнение границы собственного «я». Одностороннее предпочтение физической сексуальности вынуждает любовь опуститься в тень. Вследствие этого... У сексуальности проявляется склонность к агрессии. Вместо психических границ своего «я» атаки подвергаются физические границы тела. Течет кровь. Спит – это попавшая в тень любовь, доведенная в теле до логического конца. Спит заставляет пережить страх перед разрушением границ «я» на физическом уровне. Смерть – это физическая форма проявления любви, потому что в ней проявляется полная самоотдача и отказ от «я». Глава 24. Что делать? После размышлений и попыток научиться понимать симптомы, перед больным во весь рост в с т а е т вопрос: как все эти знания могут мне помочь? Что с ними делать? Ответ состоит всего из одного слова: наблюдать. Сначала этот призыв воспринимается как банальность. Он кажется слишком простым и бесполезным. Ведь хочется как-то бороться, измениться, начать новую жизнь, поступать не так, как раньше. Чем же тут может помочь наблюдение? Стремление измениться, изменить, обновить – одна из самых больших опасностей, подстерегающих нас на пути. На самом деле менять абсолютно нечего, за исключением собственной точки зрения. Поэтому наш ответ и звучит так просто – наблюдайте. В универсуме человек не способен сделать ничего большего, но это самое трудное. Все развитие основано на изменении точки зрения – Все внешние функции – это только проявление нового угла обзора. Попробуем для примера сравнить уровень развития нашего технического века с уровнем средневековья. в с ё различие заключается в том, что мы научились видеть некоторые закономерности и возможности, Сами эти законы и возможности существовали уже десятки тысяч лет, независимо от наших знаний о них. Человек с удовольствием воображает себе, что постоянно создает что-то новое. Мы очень любим говорить о своих изобретениях, не обращая внимания на то, что все изобретения сводятся к открытиям. В потенциале все наши мысли и идеи Существовали всегда. Нужно только время для их осознания и восприятия. Самые сложные проблемы можно свести к старинной формуле «познай самого себя», а это и есть самое сложное. Необходимых изменений в мире и человечестве ни за что не достичь попытками усовершенствований. Люди, пытающиеся это сделать, просто тратят время, чтобы не оказаться перед необходимостью менять самих себя. Они играют в привычные, по-человечески понятные, но все-таки лживые игры, требуя от других того, чем заниматься самим очень лень. Псевдоуспехи, которых они добиваются, не оправдывают того предательства, которое они совершают не только по отношению к миру, но и по отношению к самим себе. ж а н г и п с е р Распад и участие. Усовершенствовать самих себя значит научиться видеть себя такими, какие мы есть. Это не то же самое, что познать свое «я». «Я» так относится к сущности, как стакан воды к океану. «Я» способствует нашей болезни. Сущность выздоровлению. Путь выздоровления – это путь от «я» к сущности, из тюрьмы на свободу, из полярности в единство. С помощью симптома «я» должно научиться видеть недостающее и осмыслив принимать его в себя. Наша интерпретация имела своей целью направить взгляд читателя на то, что обычно ускользает от внимания. Если это удалось, в дальнейшем вам достаточно просто не терять увиденное из поля зрения и рассматривать его все более внимательно. Только постоянное и внимательное наблюдение способно растворить сопротивление и пробудить ту любовь, которая необходима для принятия в себя обнаруженного. Обратить внимание на тень – значит высветить ее. Абсолютно неправильно стараться как можно быстрее освободиться от обнаруженного в симптоме отрицательного явления. Но эта реакция, к сожалению, оказывается наиболее распространенной. Тот, кто обнаруживает в себе агрессию – Обычно спрашивает с ужасом в голосе, как мне от нее избавиться. Не нужно ни от чего избавляться. Постарайтесь получить удовольствие от ее наличия. Ведь нежелание иметь какое-то качество и приводит к образованию тени, лишающей человека здоровья и цельности. Если ваша агрессия кажется вам опасной, знайте. что она никуда не исчезнет от того, что вы долго будете смотреть в ее сторону недовольным взглядом. Не существует опасных явлений и черт характера. Всякое явление нейтрализуется за счет противоположного. В изолированном же виде любое проявление опасно. Жара сама по себе Так же в р а ж д е б н о жизни, как и холод. Изолированная мягкость не более благородна, чем изолированная строгость. Покой царит только при равновесии сил. Огромное различие между мирянами и мудрецами связано с тем, что миряне пытаются реализовать какой-то один полюс, а мудрецы предпочитают золотую середину. Человек, осознавший, что является микрокосмом, не будет бояться присутствия в самом себе положительных и отрицательных черт. Из-за каким-то симптомом мы не можем обнаружить того, что вызывает его к жизни, достаточно научиться любить этот симптом, потому что он реализует то, что в нас отсутствует». Если человек с нетерпением ждет, когда неприятный ему симптом исчезнет, значит он не понимает предложенную нами концепцию. Адекватное отношение к симптому делает ненужной всякую борьбу с ним. Симптом исчезает только тогда, когда становится для пациента безразличным. Безразличие показывает, что человек осознал и принял во внимание актуальность выраженного в симптоме явления или чувства. Всего этого можно добиться с помощью наблюдения. Чтобы избежать недоразумений, повторимся еще раз. Мы говорим о содержательном уровне болезни. И ни в коем случае не даем рецептов относительно уровня ее проявления. Изучение содержательного уровня болезни не мешает традиционному лечению. Все, что мы говорили о полярности, показывает, что мы отказываемся от принципа «или одно или другое» и заменяем его принципом «как одно, так и другое». Если у человека про бодение язвы желудка, не стоит размышлять, что делать, истолковывать симптом или немедленно оперировать. Одно не исключает другого, а наоборот придает смысл. Положительный результат операции скоро сойдет на нет, если больной не осознает значение этого симптома. но и интерпретация сама по себе тоже окажется бессмысленной, если пациент умрет, пока мы ею занимаемся. С другой стороны, следует иметь в виду, что существует великое множество симптомов, не связанных с угрозой для жизни, поэтому вопрос о лечебных мероприятиях обычно стоит менее остро. Лечение, вне зависимости от того, Оказывается, оно действенным или нет, никоим образом не связано с темой выздоровления. Выздоровление происходит только в нашем сознании. В каждом конкретном случае вопрос, сможет ли пациент научиться честностью по отношению к самому себе, остается открытым. Опыт заставляет нас быть скептиками. Даже те люди, которые всю свою жизнь боролись за самопознание и развитие своего сознания, часто оказываются незрячими в некоторых вопросах. В конкретном случае это может быть связано с ограниченными возможностями данной книги, которая воспринимается далеко не всеми. Часто оказывается необходимым подчиниться некоторым глубоким процессам, чтобы наткнуться на то, чего раньше просто не хотелось замечать. Те процессы, которые направлены на преодоление человеческой слепоты, называются в наше время психотерапией. Нам кажется принципиально важным избавить людей от стойкого предубеждения, что психотерапия – это метод лечения людей с психическими расстройствами или психическими симптомами. Такое отношение может быть в известной степени оправданным, если речь идет о методиках поведенческой терапии, но абсолютно не годится для любого из направлений психоанализа и психологии межличностных отношений. С момента появления психоанализа психотерапия направлена на самопознание и восприятие содержания и бессознательного. С точки зрения психотерапии, не существует человека здорового настолько, чтобы он не нуждался в ее услугах. Человек болен сам по себе. Удивительно, насколько мало большинство из нас заботится о том, что является смыслом бытия. Невозможно удержаться от иронии. Наблюдая за тем, сколько внимания люди уделяют своему телу, хотя всем понятно, что когда-нибудь оно будет годиться только на пищу червям. Нельзя не помнить и о том, что в один прекрасный день придется оставить все – семью, деньги, славу, дом. Единственное, что избежит тлена – это сознание. Но ему-то как раз и уделяется минимум внимания – Развитие сознания – единственная цель нашего бытия. Именно этой цели служит универсум. Во все времена люди пытались изобрести средства, облегчающие тяжкий путь познания и поисков самого себя. Вспомните йогу, дзен, суфизм, каббалу, магию и другие эзотерические системы и их тренинги. У них разные методы – Но цель одна – совершенствование и освобождение человека. Младшие дети этих систем – психология и психотерапия – ориентированы на современного человека с западным образом мышления. Сначала, ослепленная дерзостью и самоуверенностью молодости, психология не обратила внимания на то, что занимается и Исследованием вещей, давным-давно известных под другими именами и изученных эзотерическими системами более полно и точно. Но каждый младенец должен самостоятельно пройти путь развития, поэтому психологии было необходимо самостоятельно набраться опыта, прежде чем она смогла найти свой путь к общему потоку великих учений о человеческой душе. В практической психотерапии сейчас можно наблюдать соединение идей и методов разных культур, направлений и имен. Она стремится к синтезу многочисленных древних знаний, изучающих человеческое сознание. Психотерапия не создает просветленных. Для этого не существует ни методов, ни технических приемов. Путь, который может привести к этой цели, долг о и тяжел, поэтому он доступен далеко не всем. Но любой шажок, который приближает к цели, служит закону развития, делает нас честнее и сознательнее. Говоря о психотерапии, мы исходим из той методики, которую применяем сами уже много лет – Это реинкарнационная терапия. Термин впервые появился в 1976 году. Нам хотелось бы сказать несколько слов, объясняющих в общих чертах, что это такое. Реинкарнационная терапия получила свое название от того факта, что значительное место в ней отводится осознанию и пропусканию через себя прошлых жизней, инкарнаций. Осознание их Это технически формальный уровень нашей терапии, но ни в коем случае не самоцель. Мы помогаем осознать инкарнации совсем не потому, что считаем важным узнать, кем был человек в предыдущей жизни. Просто мы не знаем лучшего способа достичь поставленных перед собой терапевтических целей. В этой книге мы подробно говорили о том, что проблемы человека всегда связаны с его тенью. Центральная идея реинкарнационной терапии та же – встреча с собственной тенью и ее пошаговое принятие в себя. Это дает возможность встречи с большой кармической тенью, которая во много раз превышает биографическую тень этой жизни. Выработать отношение к собственной тени нелегко, но это единственный путь к выздоровлению в прямом смысле этого слова. Мы работаем не с воспоминаниями. Осознанные инкарнации превращаются из прошлого в настоящее. Это возможно по той причине, что время существует только в сознании и является одним из способов наблюдать процессы. Если преобразование времени в пространство, о котором говорит физика малых частиц, перенести на цепочку инкарнаций, их последовательность превратится в сосуществование. Другими словами, из вереницы идущих одна за другой жизней мы получаем одновременные, пространственно-параллельные жизни. Следует отметить, что пространственная интерпретация инкарнации не лучше и не хуже временной модели. Оба способа рассмотрения проблемы являются в равной степени допустимыми субъективными точками обзора для человеческого сознания. Сравни волновая и корпускулярная теории света. Любая попытка ощутить пространственную одновременность снова превращает пространство во время. Например, один радиоприемник одновременно транслирует многие радиопрограммы. Если мы хотим послушать, что передают одновременно разные каналы, мы будем вынуждены слушать их поочередно, настраиваясь то на одну частоту, то на другую. Заменив в этом примере радиоприемник сознанием, мы будем иметь дело не с частотами, а с инкарнациями. В реинкарнационной терапии мы помогаем клиенту на время освободиться от актуальной для него частоты, чтобы высвободить место для других резонансов. Поскольку другие жизни или идентификации существуют параллельно и одновременно, то их можно воспринимать всеми органами чувств. Третья программа находится ничуть не дальше, чем первая или вторая. Конечно, воспринимаем в определенный момент мы только одну из них, но при желании можно переключиться с одной на другую. Точно так же мы переключаем частоты нашего сознания меняя при этом угол падения и резонанс. В конце книги мы уделили довольно большое внимание психотерапии, так как широкое распространение получила точка зрения, согласно которой психотерапия устраняет психические нарушения и симптомы. До сих пор люди очень редко при чисто соматических симптомах вспоминают про психотерапию. Но с нашей точки зрения, основанной на довольно богатом опыте, именно психотерапия является единственной перспективной методикой устранения физических симптомов. Задача психотерапии – помочь человеку в процессе саморазвития и преобразования. Для этого мы, в отличие от официальной медицины, Встаем на сторону симптомов наших пациентов и пытаемся использовать их как поворотный пункт на пути к выздоровлению. Встаем на сторону тени и помогаем ей выйти на свет. На этом пути вам встретится меньше всего иллюзий и самообмана. Наверное, поэтому его так не любят. как в используемой нами терапии, так и в нашей книге, мы стараемся вывести болезнь за привычные узкие рамки и высветить ее истинную связь с человеком. Если человек не увидит ее, он не поймет, о чем мы здесь так долго говорили. А научившись воспринимать болезнь как способ познания, он увидит, что мир раскрывает перед ним новые перспективы, Болезнь – это великий шанс человека, его драгоценное имущество. Болезнь – это лучший учитель и руководитель на пути к выздоровлению. Наше общение с болезнью не делает жизнь ни проще, ни здоровее, но помогает набраться мужества честно и прямо взглянуть в глаза конфликтам и проблемам нашего полярного мира. Герман Гессе сказал, проблемы существуют не для того, чтобы их решать. Они всего лишь полюса, между которыми создается необходимое для жизни напряжение. «Растворяй и сгущай» – так звучал рецепт древних алхимиков. Сначала необходимо познать разделение через р а з л и ч и е наблюдая, растворить его. И только потом можно решиться на слияние, соединение противоположностей. Другими словами, человек сначала должен глубоко опуститься в мир плоти, болезни, греха и вины, чтобы научиться видеть самые темные уголки души. Это умение видеть даст ему возможность пройти сквозь страдания и найти себя там, где и положено – в единстве. Я познал добро и зло, грех и добродетель, право и несправедливость. Я судил, и Меня судили. Я прошел сквозь рождение и смерть, радость и страдания, небеса и ад, и в конце Я осознал, что Я во всем и в с ё Во мне Хазрат Инаяд Хан Глава 25. Психические соответствия органов и частей тела. Влагалище – самоотдача. Волосы – свобода, власть. Гениталии – сексуальность. Глаза – взгляды. Горло – страх. Десны – доверие. Желудок. Чувство. Восприятие. Желчный пузырь. Агрессия. Зубы. Агрессия. Витальность. Кисти. Понимание. Способность действовать. Кожа. Ограничение. Нормы. Контакт. Нежность. Колени. Униженность. Конечности. Подвижность, гибкость, активность. Кости. Твердость, соответствие нормам. Кровь. Жизненная сила, витальность. Легкие. Контактность, коммуникабельность, свобода. Мочевой пузырь. Потребность ослабить давление. Мышцы. Подвижность, гибкость, активность. Ногти – агрессия. Нос – власть, гордость, сексуальность. Пенис – власть. Печень – оценка, мировоззрение, религия. Почки – партнерство. Рот – восприятие. Сердце – способность любить, эмоции. Спина – прямота. Стопа – понимание, стойкость, устойчивость, униженность. Толстый кишечник – бессознательная, жадность. Тонкий кишечник – переработка, анализ. Уши – Послушание